Глава 5 Англия, Нью-маркетский лагерь, Блиславного Кембриджа, Неподалеку Гринвичский меридиан, не менее знаменитый, красная черепица коттеджей, красный кирпич офицерских казарм, красный песок на дорожках и строевых плацах, красные розы за изгородью. Офицеры же белые. Так все выглядело вкратце. Подробности же таковы. Отбивка. Стоило Небульсину ступить на землю Британских островов, как он сразу почувствовал себя устойчивее, нежели на земле европейского материка. Беспощадная подводная война, которую вели немцы ее называли неограниченной не могла довести королевство до голода, и англичане имели если не все, то почти все. Небольсин был невольно подкуплен распорядком и деловым темпом жизни на островах. Люди здесь говорили спокойно и только о главном. Каждый англичанин твердо знал свои обязанности, верив в победу Англии. Британец был уверен в том, что его жизнь нужна для этой победы. Чудеса начались сразу, как только Небольсин сошел с военного парома. Без мотания по кассам, без поисков начальства его быстро провели в нужный вагон, и поезд сразу тронулся. Быстро и бесшумно, без гудков. И никто не бежал за поездом вслед, тряся чемоданами. Здесь люди не умели опаздывать. «Кембридж! Нью-Маркет!» – объявила проводница, оторвавшая от чтения газеты, и прямо направилась к Небульсину. «Вам следует сойти именно здесь. Прошу вас, сэр». Он был еще страшен и оборван, но сон продолжался. Длинный коридор склада уходил вдаль, словно кавалерийская конюшня, и вдоль всего цех Гауса тянулся гладкий прилавок. Виктор Константинович шагнул в прохладу помещения, и сразу женщина сняла с него мерку по талии. Другая вежливо обмерила ему череп. Третья спросила о размере обуви. Тут же ему подогнали по фигуре новую форму, и Небольсин сразу помолодел, подтянулся. Снова почувствовался воином, бойцом великой России. И пусть мундир не русский, а британский френч, не в этом дело, казалось Небольсину, И он с радостью продолжал досматривать этот чудесный английский сон. Цыгаус протянулся на полверсты, казалось, ему не будет конца. Небольсина последовательно снаряжали наручный компас, пистолет в элегантной плоской кобуре, полевая сумка, офицерский инессессор, в котором было все, от куска туалетного мыла до пилки для подравнивания ногтей. Вот уже и конец длинного сновидения. — У русского офицера есть часы? — спросили его в самом конце длинного прилавка. — Нет, потерял, — сказал Небольсин. На самом же деле он их проел. И ему дали часы, затянутые сеткой от ударов в бою. На выходе встретил офицера-любезный парикмахер. И Небольсин расстался со своей бородкой Буланже. «Как зачесать вам волосы?» «Пробор». Ему сделали точный пробор английского джентльмена. Указали номер казармы, дружески хлопнули по плечу. Теперь русский офицер готов хоть сейчас на Москву. Готов, ответил Небольсин, и с забытым удовольствием вскинул руку к козырьку. Я буду в Москве. Непременно. Волоча тяжелый парусиновый чемодан, набитый новенькими вещами. Небольсин даже не верил, что это он. Опять он. В прохладном коттедже казармы выселись в три этажа кровати уже засланные свежим бельем. Повсюду царил порядок, гуляли приятные сквозняки и одинокий хорунжий с босыми пятками играл на гитаре. Вянет лист, проходит лето, и не серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться. Пиф-паф. В паузе между куплетами Небольсин спросил, где будет моя койка? Не мешай и, шевеля пальцами ног, словно ему сладостно чесали пятки, Харунжи брызнул по струнам. — Слушай, Кембридж, слушай. — Погоди, безумный, снова зелень оживится. Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится. Чик-чирик. — Тебе чего? — спросил Харон же, оставив гитару. — Где мне придется спать? — А, вон, кидай чемодан на эту. Как раз вчера юноша Чеботарев благородным выстрелом висок покончил с счёты с земной юдолью. И я так думаю, что сегодня уже не придет ночевать. Небольсин закинул чемодан на койку самоубийцы. Много здесь наших? С тысячу будет. Даже бабы есть. Первый сорт бабы. И что мне в них нравится, так это то, что они с нас за удовольствие деньгами пока не берут. А ты откуда? Из-под А вы? Я подальше, ответил Харунджи. Прямо из Багдада. Тоже неплохо, хмыкнул Небольсин. И что у вас там было в Месопотамии? Был дело, как под Полтавой. Мы попробовали соблюдать там единство действий, согласно формуле мсье Бриану. Ну и чем же закончилось? Закончилось тем, что все разбежались. Англичане, конечно, остались, но мы, гордые сыны Великой России, растеклись по миру в изыскании праведных путей в неправедное отечество. Небальсин присел рядом, тронул тихие струны гитары. Да, призадумался, проклятые большевики испортили русский дух. Им это еще дочтется. А где же все господа офицеры? Где же им быть, как не в баре? «Наверно. Я бы тоже выпил. Только с чего?» Харуджи подскочил. «Судя по всему, ты еще фунты от англичан не получал». «Нет». «Так чего ж ты сидишь здесь?» «А что ты сидишь?» «Я свои уже пропил. Пойдем, пропьем теперь твои». «Не считайло?» – так звали Харунжио. «Поточил Небальсина в канцелярию, где тут незамедлительно обзавелся двумя фунтами. Немалые деньги для начала». Но сон, видимо, еще продолжался. Хороший подсказал, что два фунта – это только за одну неделю. Так что, – сделал он вывод, нежно обнимая Небальсина, – ты не копи денег. Слава богу, дорвемся до матушки России, там-то уж все будет бесплатно. В баре пол усыпан чистыми опилками. Вкусно пахнет вином и пивом. Орау пьяных офицеров всех мастей и возрастов – Стрекал небульсина как новенького, диким ревом. «Господа, господа, штрафную ему! Пусть догоняет!» Сильные руки подхватили Небольсина и воздели над головами. Ему всучили большой бокал и стали плясать, опрокидывая стулья и посуду. «Пей до дна, пей до дна, пей до дна!» Последние капли из бокала Небульсин стряхнул на лысину генерала Скобельцина. И его снова поставили на ноги. Рассказывай. «Откуда?» «Был в особой и салоник. Пешком». Флотский офицер поцеловал ее в засов. Пьяным поцелуем. «Черт! Ну откуда я вас знаю?» «Наверное, — «Наверно, ответил Небольсин. если вы были театралом, то я вам запомнился по сцене. Когда-то я играл». «Нет». «В Тулоне вы не бывали?» «Бывал». На крейсере Оскольт, верно, сказал моряк. Честь имею. Старший офицер крейсера Оскольт. Мне удалось спасти, теперь я стал умнее. Теперь только добраться до Сибири. Я буду с матросами поступать так. Завернул в мешок, запечатал. Господи, благослови, сказал и бух в воду. Небольсин поднял бокал с вином. Сибирь. И задумался. Господа, но при чем здесь Сибирь? Нам сначала нужны Петербург, Москва, Киев. Стаканы звонко брякались, а его бокал. Нет! Англичане готовят нас для Сибири. Надо слушаться. Они лучше нас знают все, что творится в мире. И на Москву мы придем через Урал. Виват, салют, ура! Какой-то полковник жарко дышал в ухо не бульсину перегаром. Даю вам слово. Точные сведения я им обладаю. Скоро адмирал Колчак станет императором Александром IV. И нам необходимо признать. Признать. Признать. Бредите, полковник? Не верите? Так будет. Самые точные сведения. Из этого пьяного хаоса и сумбура мнений Небальсин как он был еще трезвым, уяснил одно. Вся эта арава, сбежавшаяся в Нью-Маркет, еще не имеет определенной четко выраженной идеи. Но зато она имеет цель – борьбу против большевизма. И это Небульсина вполне устраивала сейчас. А потом он напился, как свинья, и больше ничего не помнил. Проснулся. Было рано. По белому потолку скользили солнечные блики, Проехал где-то автомобиль, ветер раздувал кисию занавесок на окнах и пахло гвоздикой. «Харонджи!» – хрипя позвал небосин, дымавшего рядом с ним, не читая его. «Что вчера было, Харонджи?» «Вчера?» – очухался тот. «Вчера ты читал монолог Чатского и никто тебя не понял, кроме моей возвышенной души». А как я дошел? Мы здесь сами не ходим. Нас водят сержанта полевой полиции. Черт! Но я помню, сказал небольсин, что была еще какая-то женщина рядом. Вот видишь, заметил он читайла, ты крепче меня на выпивку. Ты даже женщин помнишь. А я, когда режусь до полиции, и больше никогда и ничего. В казарме пробуждались офицеры. Небальсин, вставайте. Пойдем получать фунты. Ну, я вчера уже получил. Неделя-то кончилась. Сегодня можно опять пофундить. Виктор Константинович отправился в канцелярию. Получил еще два фунта, непонятно за что. И там ему сказали... Оказывается, вы еще при Киренском были представлены к званию полковника. Мы проверили, этот приказ затерялся. Позвольте поздравить вас с новым чином. А погоны русского полковника вы можете приобрести в лавке колониальных товаров. Отбивка. Скоро англичане забили в барабан, и бар стали открывать только под воскресенье. Юный барабанщик бил на рассветах, будя для занятий. Тугая шкура барабана колотила тишину, под самыми окнами взбатривая ленивых. Юные поручики и старые генералы, сварливо ругаясь из-за места в шерингах неряшливой колонной маршировали в столовую. Завтрак, ленть, обед, ужин. Жрать захочешь, так будешь маршировать, как миленький. Был обычный день, и небольсин в кругу офицеров выскребал ложечкой из стакана остатки компота. Когда генерал Скобильсин выглянул в окно и обозленно крикнул Англичане совсем обнаглели. Еще че, чего не хватало, чтоб большевиков сажали за один стол с нами. В столовую вошли. Прапорщик женского батальона. Скромная девица в гимнастерке, в штанах и обмотках, пышногрудая, а следом за ней, волоча ноги, опустив голову, полковник Свищев. Свищев! Закричал небольсин, скакива Полковник Свищев! «Вы как сюда попали?» Забыв про еду, Виктор Константинович подошел к столу, за которым отдельно от других сидели большевики. Свищев разломил кусок хлеба в тряских пальцах и едва не заплакал. «Виктор Константинович, скажи хоть ты, ты ведь меня знаешь, ну какой я к черту большевик, спятили они, что ли?» «Вы арестованы?» спросил Небольсин в полном недоумении и поглядел сбоку на девицу-прапорщика. Придвинув к себе тарелку с овощным супом, она стала есть замкнуто и спокойно. Ну да, рассказал Свищев, меня тут как барана, да хуже барана. И теперь, говорят, отвезут в Сибирь, чтобы сдать тамошник контрразведки. Конечно, англичане рук пачкать не желают, но какой же я большевик? Вот госпожа Сувери Листопад», – полковник показал на девицу, она, кажется, и правда, грешит по малости, а я-то причем? Небольсин еще раз пытливо глянул на госпожу листопад. Девушка принялась уже за жаркое. Потому как она держала нож и орудовала вилкой, Небольсин точно определил, что женщина эта из интеллигентной семьи. Полковник, спросил Небольсин волнуюсь, но ведь что-то вы сделали такое, что дает право обвинять вас в этом? Свищев ответил. Дорогой мой, я устал. И в башке у меня что-то отвинтилось. Я не большевик, нет. Но я считаю, что Ленин поступил все-таки правильно, закончив войну. Я сказал тогда, что мы умеем убивать, но воевать мы разучились. Вот. А мне заявляют, что я проникнут германским духом, что я большевик. Чепуха. Небольшин поднялся над обеденным столами. Господа, объявил он громко. Я знаю полковника Свящева по фронту, как верного солдата России. Это ошибка. Генерал Скобельцин требовательно постучал ложкой. Не вальсин, вы не в театре. Сядьте. Виктор Константинович опять взялся за компот. А что с ними будет? Спросил у соседей. Поедут с нами на родину. Если нас большевики стреляют, то почему бы и нам не повесить этих? Если они большевики. И девицу Пламенный грузин Джашвили, когда-то сотник из конвоя Его Императорского Величества, сверкнул отличными зубами. Пал на груди, батальон! Сказал со смехом. Тали бы мне ее, я бы мигнул казачатам в кусты, хором ее. Забыла бы думать про свой большевизм. Небольсин вспыхнул. Сотник, вы не имеете права говорить так о женщине, о русской женщине, которая в час опасности для Родины встала под знамена и надела эту серую солдатскую гимнастерку. Все они, выразился Нечитайло. И Небальсин понял, что напрасно будет метать бисер перед синими. Здесь отношение к женщине только одно. За отдельным столом от обедов поднялись двое. Всеми презираемый полковник Свищев и прапорщик женского батальона. Отвратительно шаркал ногами униженный полковник, и совсем спокойно прошла девушка. На фоне солнечно распахнутых дверей, среди красных бутонов шиповника, она вдруг показалась Небульсину удивительно женственной, и даже эти обмотки на ногах ничуть не портили ее облик. «Как ее сюда занесло?» – спросил он. от черт ее знает!» Он, он, стал показывать, не читала. Видишь, катится сюда бочка с фамилией подстать бочки. Бочкарево Машка. Это и есть командир Бабих Ударников, который охранял Керенского, бежал сюда через Финляндию. А что она здесь делает? Ха -ха, брат, ты нашей Машки еще не знаешь. Наша Машка получает от англичан фунтиков больше нас с тобой. Хотя мы, брат, всю войну фронт держали. Она даже зимнего дворца удержать не смогла. Взял бы я ее за ногу, да размотал как следует. С другого конца столовой вошла толстая накрашенная молодуха с широким лицом крестьянки. На выпуклой груди ее бренчал бант солдатских георгиев. Взглядом тупым и упорным она обвела лица офицеров, которые помоложе. Джашвили, пламенный грузинский дурак, подобочинился, как для свадьбы. Эта сцена отдавала чем-то порочным, и Небольсин отвернулся. «И за что же она получает больше нас?» – удивился он. «А за то стерва, что ведет здесь в Англии, как крестьянская демократка, агитацию за активное вмешательство союзников в дела России. Может, ей и надо платить побольше?» «Об этом Небольсин спроси не у меня, а у министра Черчилля. Мы умеем только убивать, и за это нам два фунта. Спасибо. Мы люди не гордые. Берем, не отказываемся. Отбивка. Немецкая армия уносила из России на свой родной фатерленд не только шпик, холстину, уголь и сало. Под стальную каску фрица запала мысль о солдатских советах. Сама идея обращения войны империалистической в войну революционную. Перелом в борьбе на Западном фронте уже обозначился. Резко. И до Нью-Маркета, где несуразным скопищем засели русские белогвардейцы, доходили слухи, что фронт надвигается на Германию, что немцы уже сыты войной по горло и кричат тем, кто еще сидит в окопах, «Штрихбрекеры! Вам мало досталось?» Как ни странно, настроение от этих вестей в ньюмаркетском лагере было подавлено. «Мир воспрянет», — говорил со злостью. «Но что Россия? Ограблена, голодная, изнасилованная». Ей не бывает на пержество всеобщей победы. Большевики свой мирный пирог слопали еще в Брест-Литовске. И Россия разорвана на куски. «Вешать! Вешать!» – горячо ратовал Джашвили. «К чему разговаривать? Надо вешать! Это очень хороший способ!» По вечерам жутко и мрачно резались в карты. Озлобленно шмякали на стол истерзанные картишки. В соседнем коттедже однажды раздался выстрел. Прихлопнули Шулера. Англичане начали следствие. Но офицерская община реально вступилась. Не лезьте в русские дела. Еще чего не хватало? чтобы вы нам указывались, кого можно, а кого нельзя убивать? У нас свои законы, российские. За Шулера нам ничего не будет. Сон, волшебный сон, постепенно рассеялся. И Виктора Константиновича мучила тоска. Он сделался нелюдим и резок. В один из дней английский комендант лагеря объявил, что охрана большевиков – дело самих русских. Пусть они и несут посменно дежурство. Однако желающих дежурить не находилось. Долго припирались в коттедже. А ну к бесу, не убегут. Мы, русские офицеры, не станем унижать себя полицейскими обязанностями. Это нам не пристало. Харун что задумался? рвани злодейскую!» Не читая лужа хмельной, Вскинул гитару, сипло запел. «Ей черный хлеб, пат и ужин, Ей страшный не усып, Ей поцелуй, Корящий нужен. И вся ватага дружно подхватила. На не в кредит! на не в кредит!» Небольшин размашисто спрыгнул с полки. «Ладно», — сказал. «Я пойду. Навещу Свящева». Англичане держали арестованных за решеткой. Две уютные комнаты, почти дачные, с выходом в садик. В одной Свящев, в другой — Софья Листопад. К девушке Небольшин, конечно, не зашел. Для начала заглянул к полковнику. Свящев лежал на постели, не сняв обуви, расширил окурки по всей комнате. Как в душе... «Так и вокруг», – сказал он, мутно глянув на Небольсина. «Не подбирать, черт с ними. Когда меня станут увозить, я нагажу им в этом углу громадную кучу. Пусть все знают полковника Свящева, который этого англичанам не простит». «А ты чего пришел? Чего пришел?» «Да ничего», – ответил Небольсин. «В казарме тоска смертная. Играют, поют ерунду какую-то». «Вот и пришел». Охраняешь, насупился Свищев. Не стыдно тебе? Стыдновато, сознался Небольсин. Ну, я, слава богу, не хожу вдоль забора с винтовкой. Я пришел как товарищ. Кряхтя полковник Свещев поднялся и сел. Небольсин, спросил. Что же это будет с нами, а? Ну, с тобой выяснится. Пока еще до Сибири доберемся. Дай спичку. Он раскурил папиросу и ткнул пальцем в стену. «Витенька?» Спросил шепотом. «А вот ее-то как?» «Жалеешь?» «Да так чисто по-мужки, все-таки баба. Пропадет по глупости. Ты зайди к ней потом. Она дикая». «Мне нравятся дикие». Тише ты. Стенка тонкая, она все слышит. Позже Небальсин все-таки зашел, госпожа Листопад. Чаю хотите? Предложила девушка. Я вчера купила электрический чайник. Это смешно, правда? Еду сама не знаю куда. А так уж устроен глупый человек, что обрастает всякими житейскими ракушками. И зачем мне спрашивается этот электрический чайник, если в Сибири нет электричества? В комнате, похоже на келью, царил порядок, присущий русской курсистке. Все чистенькое, прикреплены к стенам портреты, тут и неизбежный блок со взглядом прокуратора, и Диккенс, и Максим Горький в мятой шляпе. Небульсину вдруг стало так стыдно, так неловко за вторжение, что он растерялся и понес какую-то сладофонскую чепуху. «Опять это казарм», – поморщилась Соня. «Отчего вы, офицеры, не бываете естественно? «Ну что?» Кто за тон?» А что вы хотите от фронтового офицера? Вы мне так не говорите, ответила девушка. Декабристы прошли с боями от Бородина до Парижа, но они после фронта стали декабристами, а не пошляками. Другое время, ответил небольшин, поникнув, мимо окон-коттеджа в пудовых сапожищах протопала Машка Бочкарева. а за нею быстроногой Ланью пронесся по клумбам нежно-пламенный грузин Джашвили, соблазнительно напевая. «Весь мир – гостиница Динджан, а люди – длинный караван. Придут, уйдут, придут, уйдут, придут, уйдут, придут, уйдут». «Хи-хи!» – ответила ударница Бочкарева из кустов Жасмина. И все эти звуки, долетавшие в чистоту этой комнаты, налипали на душу, словно грязь. С большим опозданием Небольшин решил постоять за себя. «Извините», – сказал, – «но я офицер не кадровый. Вы права, однако. Налет этой жизни еще долго будет сходить с меня слоями, словно парша с негодной собаки». Подумал и добавил, – «Я верю. Жизнь была бы невыносимо прекрасна, если бы на земле не было человека». «Как можно?» – ужаснулась девушка. «Можно», – дерзко отвечал Небольсин. И не делайте, пожалуйста, таких больших глаз. В жизни каждого бывают моменты, когда он ненавидит все человечество. Вот такой момент как раз переживаю и я. И я не прошу вас прощения. «Не надо», — сказала она. Молчание стало тягостным, и Небальсин заговорил дальше. «Я ведь когда-то жил очень хорошей и разумной жизнью. Были вот на Руси интересные квартиры». Да, не надо этого слова избегать. Именно не семьи, а квартиры. Семья – это нечто обособленное, замкнутое. А когда человек владеет квартирой и открывает ее для всех, кто обладает оригинальностью ума и сердца, тогда... Вот у моего папы в Москве как раз и была такая квартира, сказал Соня. Я все-таки поставлю чай. Они пили чай с неизбежным в Англии джемом. Мне Бульсину было очень уютно. И тонкие руки Сони двигались над столом, как взмахе крыл. И он невольно рассмеялся, смутившись. Знаете, Соня, ведь это впервые за 4 года я пью чай вот так, хорошо и спокойно: чистая скатерть, присутствие женщины, запихи увядающего сада. Не хватает нам с вами только России. Вы значит, москвичка? Да. Я работал в лаборатории на фабрике гири весов Арнта и компании. Может, знаете? Это на большой Доргомиловской. Очень хочу в Москву. Просто очень. Стопив пальцы, она отвернулась. Кажется, слезы подступили к ее глазам. Небольсин смотрел, как печально провисли на узких женских плечах погоны прапорщика, и думал: Ведь мы везем ее в Сибирь, чтобы убить. Так ли уж нам это надо? Девушка подняла лицо. Простите, господин полковник. Вы сами по себе, может, и очень милые, Но по вечерам до меня доносятся ваши голоса, ваша угроза народу. Вы говорите о России как о каком-то преступнике, которого надо пороть, убивать, вешать. Разве не так? Пожалуй, вы правы, согласился Небольсин. Мы судим о народе резко, но вы должны понять и нас. Четыре года в крови и навозе. Он содрогнулся. И после этого куда? Куда нам идти? Россия нас отвергла, Европа прокляла. Что мы способны еще сделать? Только одно – ворваться в Отечество, с бою. Вот за этим мы и собрались здесь. Мы действительно очень злы, но народ нужно спасти. Народ, – сказал ему Соня. Это еще не сумма людей, одинаковой национальности. Народ – это скорее сумма идей одного направления. Сейчас идея такая есть. Идея создания первого в мире народного государства. И вам не удастся задушить эту идею. Небольсин промолчал. Бедная, она не знает, что ее ждет. «Ходят слухи», – сказал он потом, – что скоро в Ливерпуль приедет какой-то таинственный пароход и первую нашу партию отправят путем Фритёфа-Нансена вокруг России северным маршрутом через льды. Вы любите путешествовать? Люблю, улыбнулась она. Это, наверное, будет увлекательное путешествие во льдах. И как жаль, что льдами все и закончится. Я ведь, господин полковник, хорошо понимаю англичан. Там, в Сибири... Со мной сделают то, чего англичанам нельзя сделать у себя на родине. Я надеюсь, сказал небольсин, поднимаясь от стола, что благоразумие восторжествует, все обойдется. Благодарю вас за чай и позвольте пожелать вам спокойной ночи. Всего доброго. В коридоре ему встретился Свищев, без мундира в подтяжках. Че ж кровать не скрипела? Спросил хихика. Небольсин щелкнул кнопкой на перчатке. Полковник Свищев. Хоть вы и мой товарищ по фронту. Но в следующий раз за подобные намеки я, простите меня, великодушно, дам вам по морде? Спросил Свищев. Нет, по Харе, поправил его Небольсин. Отбивка. Ледокол Соловей Будимирович пришел в Ливерпуль и белых офицеров стали распихивать по палубам и каютам. Близился уже конец войны в Европе, но для них война еще только начиналась. Война гражданская, война братоубийственная. Ледокол был давно захвачен англичанами. Команда на нем была латышская, а ходил он по морям под флагом Украинской Рады. В те времена в Стокгольме размещалась ярмарка кораблей, там продавались и покупались суда русского и военного флота. В отсеке «Фарпика» разместили арестованных – Свящева и Софью Листопад. В ожидании добра на выход ледокол стоял очень долго на Швартовых. Капитан беспокоился. Навигация подходила к концу, как бы их не затерло льдами за Диксоном. «Чего ждем?» – волновались офицеры. Оказывается, ждали даже непогоды. Радиотелеграф принес из далекого Омска известие потрясающее. Власть директории была свергнута. И над сибирию выросла щуплая фигура человека в адмиральском мундире. Это пошел на Москву адмирал Колчак. Тогда пошел и ледокол Соловей Будимирович. Впереди дальний путь за Диксом. Потом из низовищ Енисея спуститься на боржах прямо в армию, прямо в бой, чтобы через хребты Урала, минуя Ярославль, шагнуть в Златоглавую и Первопрестольную. А сейчас мы снова возвратимся на русский север. В самый разгар... Лето 1918 года.